Глава 9. «Ну, простите, больше материалов нет. Я как бы убегал». Ворчал я, общаясь с куратором. Он приперся по поводу разлома, который я закрыл для Тверских. «Хорошо, проведем разведку. Нам нужны точные данные для отчетов императору», — объяснил он. «А еще там обитает неведомая здоровенная хренатень, возможно, не слабее твари, которые нападали на Нефтянск». Сам ее не видел, спряталась. Глеб Максимович посмотрел на меня и задумался. После кивнул, а затем я ему рассказал про здоровенное кристаллическое деревце, ну и координаты дал. Благодарю, мы пошлем беспилотник на подтверждение этой информации. Беспилотники, это хорошо. Жаль, в мертвых землях они долго не живут. Или твари сбивают, или сами помирают от антропии. Все ж там немало электроники. Куратор ушел, а ядки доготовил еду, и мы плотно позавтракали, а затем, получив боеприпасы, координаты целей и убедившись, что машина в полном порядке, отправились в мертвые земли. Но... В сад? Хочу. Женя уже без сомнений успела наслушаться о саде. Так что я положил ладони ей на плечи, и из броневика она перенеслась к древу. К слову, на девушке была одежда Саши, все же она теперь худенькая. Точнее, тоще, Но это временно. Затем туда перенеслись и Настя с Сашей, дабы все показать и рассказать Жене. Мы же поехали зачищать логово интропов. Нужно было собрать как можно больше ОД. А то пока что лишь одна печаль какая-то. траты это кошмар какой-то. Но оно нужно, так как я хочу второе сердце. Его смогу отдать Жене. Да и ребята меня поддержали так, что вскоре мы вместе с зомби зачищали очередную деревушку. Фомина, Кости и Вика очень старались, и все пытались освоить ближний бой, но пока давалось тяжеловато. Все же низкий рост, и малая масса дают о себе знать. Тут нужны хитрости и умения, и если первого хватало, то со вторым все плохо. Но это лишь пока научится, уверен в этом. Зачистка же проходила скучно. Мы даже удильщика нашли и расстреляли его из ПТРК. Ну а потом я добил тварь и вместе с кроликом снял с него шкуру. Да и когтя с зубами вырвал, отдам темным эльфам. Пусть сделают снаряжение. Половину мне половину им за работу. Хотя, кто знает, вдруг оно им не нужно. Ну тогда просто продам кому-нибудь. Или демону отдам. Все же это весьма ценное добро. Еще интересным логовом была пещера. Бесы вырыли логово в небольшом холме. Они спали большой кучей штук 80. Мы их аккуратно затыкали копьями, никого не разбудив. «Вот, поешь». Вика перенесла мне тарелку с шашлыком. Пока я рулил машины, она в сад смоталась. Да и все остальные сейчас были там, но лишь духовно, только Женя там своим телом. Взяв управление машиной на себя, девушка позволила мне подкрепиться. А ехали мы на восток, к одному заброшенному заводу. Там находился разлом, сравнительно небольшой, правда, но мы планировали его по полной зачистить. Заодно проверим, вылезает ли «Титан» Из малых разломов. Вкусно. Босс готовил. Он. А вот овощи и картошку на мангале готовили мы. Дай угадаю, вы их нарезали, насадили на шампур и отдали боссу. Заулыбался я. Ой, и все. Расхохоталась та. Эй, это моя фраза. Было ваше, стало наше. Она мило заулыбалась, а я вздохнул, да, подойдя, поцеловал. Было ваше, стало наше». «Мой первый поцелуй забрал, скотина!» «Проворчала та и ткнула меня пальцем в бочину». «А еще чуть в ДТП не попали!» «Муха-ха-ха-ха! -ха -ха. Забрал и не отдам!» «Сам ткнул ее в бочину, ну, чтобы не больно, а то моим пальцем можно стен пробивать». «Дурак! И ты в шаге от того, чтобы нарушить свое обещание!» Члены команды нельзя, вот свою невесту можно», заявил я и едва не улетел, лишь чудом схватился за руль и удержал машину от аварии. «Перевернуться могли!» «Пустил, блин, женщину за руль!» — ругался я. «Да это ты, дурак, придурок, как можно такое говорить человеку за рулем?» — ругалась она и остановил броневик. «В смысле? Не вы ли всей толпой мне угрожали этим?» «Так мы троллили тебя, дразнили!» На лице Вики паника, уши и щеки покраснели, да и взгляд мечется. Заднюю давать не позволю. Я бросил лапу ей на макушку, на которой, как обычно, была кепка. А если все изменится? Не хочу терять все это. Тебя и остальных никто не торопит. Я сел на кресло штурмана и продолжил лопать шашлык. Что ты за человек? Взял и... хах из заразы!» «Они подслушивают!» Выкрикнула Вика, и все женщины тут же приподнялись. Даже Кира, красная, как вареный рак, что-то пискнула. «Все слышали», — Саша показал большой палец. «И тоже хочу поцелуйчик». «Мы посреди мертвых земель, может, потом?» Выругалась Вика. «Сама-то целовалась с ним?» хм, «Жадина!» «Да какой поцелуй! Я даже и осознать от не успела!» «Не считается, и все, едем!» А я родителям уже обещал кучу внуков. Выдала Настя, и я подавился. Ксук мяса перекрыл горло. Тут же подбежал и Саша, и хлопнул меня по спине. Да так сильно, что я едва головой не приложился, а приборную панель. В тот же миг мощная снайперская пуля разбила боковое стекло и попала мне в висок. «Сука!» — выругался я, оказавшись перед древом. «Босс!» «А, сейчас сообщу!» — кивнул он, уже стоявший рядом, ну а я перенес в руку каменный меч и РПГ-7. «Тима?» — услышал голос Жени. «Прячься за древом!» — крикнул ей и проследил за энергетической сферой, что падала на землю. Вскинув РПГ-7, выстрелил сразу, как сфера приземлилась на землю и начала формировать человека. Мика появился стройный мужчина с длинной глефой в руках. Если очень простыми словами, то это копье, у которого вместо обычного наконечника короткий меч. Мужчина был азиатом, одет в мужское платье, волосы длинные, связанные в хвост каким-то цветком с шипами. «Я...» — начал он говорить, как ему в лицо прилетела ракета. Азиат отбросила, но он успел прикрыться какой-то волшебной бумажкой. «Да как ты смеешь? Он вскочил на ноги, но тут же получил кулаком по нижней челюсти и подлетел. Однако урод оттолкнулся ногами от моей груди и улетел. Но я схватил гранату с пояса и метнул ему в грудь. Тот, летя в воздухе, отбил ее глефой, но она сдетонировала и взорвалась. Мужчина рухнул, а я подбежал и ударил по нему каменным мечом. Азиат же перекатился и уколол меня глефой. Но я прикрыл с мечом, однако меня тащил назад. Жесть селища! «Ты умрешь, червяк, а я займу твое тело!» Прокричал мужчина и нанес пять молниеносных ударов, каждый из которых разил ветром, и мое тело покрылось сотней царапин. Обычного человека сразу бы разрезал на сотню частей, а мой меч лопнул. «Вот тебе и конец, дикарь, Начал тот говорить, довольно усмехаясь, а я отбросил сломанный меч и перенес новый. «Да как такое?» Договорить да он не смог, ибо ему в лоб вонзилась пуля. Саш сидел на дереве со снайперской винтовкой. Я тут же бросился в атаку, но азиат смог защититься. В его руке была бумажка с магическим символом, и она создала барьер. Однако и на лбу была рана. Там торчала пуля, а из раны текла кровь, заливая левый глаз. Вот только вскоре барьер рухнул, и пришлось азиату отступать». Но вдруг он вытащил из платья три бумажки и бросил на землю, а из них вырвались три монстра. Странные и жуткие. ⁇ Якай! Убейте он резко замолчал, потому что я рассек монстров пополовине в каждого. Азиат отпрыгнул назад, но животом поймал мой брошенный меч. Это его не убило, но все же эффект имело, ибо он упал. Скочивший на ноги азиат, держался за живот. Лицо было искажено злостью, а на шею ему упала петля. А вот нечего отвлекаться. Корень бросил мужчину назад, но тот в полете глефой отрубил корень. Приземлился на землю, дохмыкнул. Однако пуля остановилась перед его рожей. Снова какой-то купол-барьер, а миг спустя на голову азиата опустилась пасть цветка кусачки. Азиат на миг растерялся, затем отрубил голову растения и отбросил в сторону. Но я уже был рядом и пнул его в грудь, вбивая в кактус, стоявший позади гада такого. Духовный кактус зябликова. Цена 30 ОД. Описание. Семя, которое позволяет вырастить духовный кактус. Это растение, которое питается негативной духовной энергией, но также может поглощать духов. Мужчина открыл рот в беззвучном крике Амиг миг спустя я отрубил его голову черным мечом. Дух тут же обратился шариками энергии, и они поглотились кактусом и землей. Победа! Кактусы рулят, заулыбался я. Не знаю, кто такой этот Зявликов, но он точно умеет сражаться с духами. Я подошел ближе и поднял Глефу. Ну-ка! Глефа бога ветра, разящее лезвие. Описание «Божественное оружие, повелевающее ветром», позволяет создавать и усиливать заклинания стихии ветра, а также при ударе выпускает ветряные лезвия. Спасибо за краткое описание, поблагодарил я древо, и только собрался уходить, как увидел еще кое-что. Цветок лунь. Описание. Украшение из магического цветка. Аромат цветка успокаивает и улучшает контроль над магической силой. Притягивает манну, позволяя быстрее восстановиться после сражения. «Ха, тоже неплохо. Но потом...» «Перенес все на свой стол в доме и открываю глаза в машине, а тут все в кровище. Благо пуля не вылет, слишком уж крепкий у меня череп, но явно били чем-то магическим». «Живой?» — спросила Вика, лежащая на полу. «Все лежали на полу. Молодцы, что не вылезли из машины». «Живой, а теперь пойду карать эту мразь!» Я потянулся к двери, но меня окрикнула Вика. «Там мотоциклист, не догонишь!» «Ну-ка, дай мне полный берсерк!» «У меня!» Я указал на стремительно растущие волосы. После воскрешения регенерация просто кобздец. Вика уколола меня в ногу, и я выскочил из машины. «Ну все, урод, тебе хана!» Мертвые земли. Некоторое время спустя. Да, цель мертва. Есть видеофиксация попадания пули. Мужчина, сидевший на мощном внедорожном мотоцикле, говорил по спутниковому телефону. Это был светловолосый европеец, одетый в черный комбинезон. Его снайперская винтовка была аккуратно сложена в экранированный чемоданчик, дабы энтропия не повредила дорогущее оружие. На поясе же красовались ножны с большим ножом а также набор инструментов, скрытых пособных кармашках. Нет, скинуть пока не могу и нет. Как я смогу подтвердить его гибель? Там полная машина людей. Убить всех? Да вы спятили. Во-первых, я не самоубийца. Во-вторых, я не самоубийца. В первом варианте меня найдут аристократы и убьют. А во втором меня убьют сами студентики. Все. Мужчина завершил звонок и начал убирать телефон в специальный контейнер на боку мотоцикла. Но вдруг его глаз зацепился за что-то вдали. Достав бинокль с пояса, он пригляделся и обомлел. «Какого дьявола Ты ж сдох!» Снайпер кинулся к мотоциклу и, запрыгнув на него, тут же завел и рванул прочь. Вот только... «Да как? Почему он догоняет?» Несмотря на бездорожье, снег колес, лес, мужчина ехал на большой скорости, ловко огибая гнилые деревья, камни и торчащие из снега корни. Но вот человек, бегущий за ним, был наклонен вперед, и он словно летел. Передвигаясь огромными шагами, которые можно назвать прыжками, мужчина в кофте и шортах несся с невероятной скоростью. Его кожа была красна, а тело мокрым от пота. «Да сдохни уже!» Закинув руку в контейнер на боку массивного мотоцикла, мужчина достал горсть маленьких мин и разбросал. А потом еще, еще, а затем достал пистолет и открыл огонь боковым зрением, следя за дорогой. Вот только Древов пробежался по минам и даже не заметил, что они взрывались. А пули даже не почувствовал. «Чудовище!» — недоумевал мужчина, стрелявший магическими патронами. Как вдруг из земли вырвался корень. Снайпер едва успел среагировать и увести мотоцикл в сторону, но... Он не справился с управлением, и вскоре транспортное средство завалилось на бок. «Хлядь, какого черта произошло?» Ругался он и, выбравшись из-под мотоцикла, пробовал его поднять. Но вдруг из земли вырвались корни и оплели транспорт. Да и киллера попытались поймать, но тот отскочил назад. «Да какого дьявола?» Обернувшись, мужчина увидел приближение древова. «Твоих рук дело, чудовище! Но зря ты считаешь, что раз я снайпер, то слаб в ближнем бою». Мужчина оскалился и вспыхнул магией. Вытащив большой нож, он открыл один из карманов на поясе и чертыхнулся. Зелья разбились при падении. Тогда он открыл другой кармашек и закинул в рот горсть таблеток и поморщился. «Раз ты не сдох, то сейчас я закончу начатое!» — выкрикнул киллер прибежавшему здоровяку. «Чтоб ты знал, я отличный боец!» Вскрикнув, киллер, расплываясь в движении, моментально приблизился к цели и ударил ножом вонзая его в сердце Древого. На лице киллера появилась триумфальная улыбка, но цель почему-то не умерла. И тот же миг здоровенная рука упала на макушку блондина, а затем его лицо познакомилось с коленом Древова. Вот только удар был такой силы, что челюсть, а также череп киллера сломались. «Больно, блин!» Я вырвал нож из груди и перенес в сад. «Пригодится неплохой ножичек, но ребра не пробил». «Однако, как я уже сказал, это больно, блин!» «Жаль, тортика нет, не поднять зомбаком!» — сказал демон, поглощая душу киллера. Занос, смотри, какой красавец! Ты же хотел себе мотоцикл для земель эльфов!» — спросил босс, поднимающий мощный такой мотоцикл, и он просто вах! Колес широкие мощный, корпус такой же прочный и фонит магии, а значит, экранирован!» По бокам сзади два контейнера для вещей, но также прицеплены дополнительные, и в одном из них... Ого! Отличная снайперка, магическая, из нее меня убили. Ну и всякие полезности нашлись. Отлично. Все забираю, а труп в сад. Стоп. Спутниковый телефон нашел. Звоню по последнему номеру. Но что еще? Услышал я голос. Твой человек мертв, вскоре ты сдохнешь ответил ему, и тут же пропала связь. Спугался? испугался, но голос не Жукова. Но это предсказуемо, князь не любит пачкать руки. Заведя мотоцикл, помчался к ребятам. Ну и они ехали ко мне, так что вскоре мы встретились. «Отличный байк», — сказал Костя, выглянувший из разбитого окна. «Ага», — ответил все еще красный я, «энергия внутри просто кипела, а прибить некого. Жизнь-боль, блин!» А потом я перенес байк в сад и так прифигел от переноса, словно на мою спину сел слон. Как и думал, такое тяжелое переносить мне сложно, так что дальнейший путь до завода с разломом я лежал на разложенных креслах и стонал. Ну а Кира землей заделала разбитое окно, а то энтропия проникала внутрь и тут все разрушало. Вскоре мы приехали к разлому, эффект берсерка в еще не пропал, так что следующий час я рубил, рвал и уничтожал энтропов, лезущих из разлома. Ребятам оставил лишь самые малостей малости, и Титан не появился. Было лишь три разрушителя, после которых разлом и закрылся. Эту информацию отправил генералу Ксилеву. Они, к слову, этим днем также закрыли небольшой разлом. Действовали по моему методу, предварительно пригласив к себе тюменских магов и запросив магов из Москвы. Грубо говоря, им удалось закрыть его, используя мощный магический всплеск. Об этом удалось узнать после разговора по телефону. Ну а мы... сердце мира получено... не было. А значит, поехали мы дальше. Далеко, Серов. По непроверенной информации, там находился разлом». Все разведанные да разломы уже закрыты, ну, кроме тюменских. Но мне не давали координаты, правда, мы остановились на ночь посреди мертвых земель. Все же в лагерь нам не стоит соваться. Женя все еще была в саду, но с ней на ночь осталась Настя. Мы уже развалились на разложенных сиденьях и спали едва ли не в обнимку с... Максом. Он толстый, мягкий и теплый, а из-за разбитого окна мы теряли много тепла. Пусть оно и задело на пластиной земли... Но она не очень хорошо хранит тепло. Посреди ночи я сменил Костю. Парню пришлось немного сражаться, охраняя наш покой, ибо я заметил трех бесов и двух волков, зарубленных и застреленных из газовых арбалетов. А вот я отдежурил без проблем. Никто более не лез, так что после завтрака я лег спать и проснулся уже в нужном месте. Ребята же выглядели уставшими. Нелегкий путь. Зевая, поинтересовался я. Как сказать? Устало заулыбался Костя, лежавший трупиком. Завалили удильщика, отбились от ста импов, попали в лес пауков и спасли Киру, которая запуталась в паутине, а потом на нас напала летающая ящерица и, выпив у нас кучу крови, просто улетела. Понятно. А рыжая где? Я зазирался, и тут ее не было. Костя же показал на потолок. «Понял. Тогда отдыхайте, а я в разведку». Выскочив из машины, осмотрелся, чертыхнулся. Мы заехали на холм, и оттуда была видна деревушка, в которой и открыт немалый такой разлом. Собственно, поэтому лишь и сооружения на краю деревни более-менее уцелели. Пришлось действовать по другому плану. Пришел, сразу закрыл и... Плача горькими слезами, ушел. Минус 20 тысяч д. И слава богу. «Древо дало плод, который я тут же скормил Жене. А то у нас уже броневик брахлить начинает из-за энтропии. И поехали мы в лагерь, но не абы как, а через все поселения на своем пути. Мы вырезали все и вся, нагло пользуясь тем, что энтропа в зимней спячке. А вот город Сиров объехали стороной. Ну нафиг, там летучек мышей под бесконечность. Но вот чтобы перебраться через реку, которая шла через город, пришлось постараться». Кое-как нашли достаточно прочный лед, чтобы броневик проехал по нему. В лагере же мы возвращались уставшие и измученные. С нами была Женя, которая выглядела намного лучше. Ей стало скучно в саду, а с нами можно было поболтать. «Мешок на голову, представляешь? Мешок!» жаловалась Вика, вспоминая мою шутку. «Ну да, он может. Дима у нас дурачок же. Сколько я с ним настрадалась!» Женя тоже жаловалась. «Лысые сговорились, блин!» «А что он?» «Учеба. Он же вообще глупый. Математика и прочие науки давались ему со скрипом. Лишь благодаря мне он смог подтянуть оценки». Ха, ничего не изменилось!» Ухмылялась Вика. «Впрочем, мы все тут не самые отличники. Но спасибо Кире, она нас подтянула. Особенно Диму». «Почему это особенно?» Возмутился я, продолжая рулить. Костя же был штурманом. «У тебя самые плохие оценки из всех», — хмыкнула Вика. «Ни одной тройки!» — еще больше возмутился я. «Да ну!» «Не удивляйся так!» — я уставился на Женю через зеркало заднего вида, а та улыбалась. «Как не удивляться? Я же помню, как ты в ногах валялся и умолял помочь тебе с уроками». Лысая довольно задрала нос. «А я помню, как ты описалась из-за игры». «Дурак! Я была маленькой, а игрой был ужастик!» «Ну, описывалось же!» — ухмылялся я. «Без долгих предисловий мужчина умер», — заявил Костя голосом Коневского, «А затем мы попали в ДТП». Правда, гнилое дерево оказалось и правда гнилым, так что пострадал в основном костюм Саши, на который дерево и упало, а все же костюм был прикреплен к крыше машины. Однако виноват почему-то я!» И где в этой жизни справедливость? У меня грудь чешется, ворчал я, глядя на вздувшиеся соски, торчащие из футболки. Так почеши, ухмылялась Вика, довольная, как удав. Но она еще не догадывается, какой месть я ей припас. А три сантиметра обязательно было делать? Ой, да ты быстро избавишься от моей магии, гад такой. Что ж, как вернемся домой? Как насчет массажа? Мило заулыбался я. ведь ему, он опять опорочит нас руками», — воскликнула Вика. «Опорочит?» — недоумевала Женя. «Сейчас все в подробностях расскажу. Вика, а также Рыжая, начали рассказывать про меня небылицы, чего Женя лишь рот открывала и стреляла в меня возмущенным взглядом. Вот же заразы!» На их счастье на нас напали волки, и пришлось мне маневрировать и отрываться от гадов, а затем я выехал на очищенную трассу, по которой ездил на практике. Она была засыпана снегом, но с этим проблем не было, и вскоре мы добрались до уже знакомой деревушки в графстве Менделеева. Уже было довольно поздно, так что идею снять дом и попариться в баньке мы отмели и просто поехали по трассе до Екатеринбурга. В лагерь Киселева заедем завтра, дабы сдать... Выданное нам снаряжение. Все же оно не отдано нам насовсем, а даль на время операции. Вскоре мы приехали. Так вот куда ты меня зазывал, интересненько. Худая девушка, разувшись, прошла в мою квартиру, а за ней и вся наша толпа. Парни первые в ванную, заявил Костя и скрылся за дверью. Кстати, да, женщины же часа на два там потеряются, так что я тоже туда убежал. Костя, в душевую, а я залез в джакузи. Вытянул лапы и хорошо. После того, как закончилась магия Вики, имею в виду кровавый берсерк, все тело болит. И боюсь, если бы не повышенная регенерация от возрождения, я бы тут кряхтел, как старик, и едва ходил. Поужинать же мы успели в дороге, так что осталось лишь очиститься после долгой экспедиции. Но мы с Костей сделали это довольно быстро. А вот Макс Как оказалось, уже спал. «Ну, а злые женщины, уставшие нас ждать аж целых семнадцать минут, заняли ванную, а я, наконец-то, посплю в кроватке. И дай бог, этой ночью нас никто не попытается убить». «Ну и не взорвет».